Глава двадцать третья. Эйвер в клинику и отправился едва рассвело. Тей попыталась настоять, что поедет со мной, но я попросил ее остаться с мелкими. Они все еще спали, развалившись на огромной кровати Ляра, и будить их показалось мне неправильным. К тому же хотелось поговорить с мамой наедине. Поэтому я попросил Тейру позаботиться о Дейси и Ришани и передать, что я заеду за ними. После обеда я отвезу к матери. Пожалуйста, только не руби с плеча. Постарайся её понять. Попросила ты, и сейчас, с чуть растрёпанными рыжими волосами и сонными зелёными глазами, выглядела особенно милой и по-настоящему родной. Я буду образцом сдержанности и понимания, пообещал своей ведьмочке. Надеюсь на это. Улыбнулась она и, получив поцелуй, вернулась в постель. По дороге в клинику я купил самый шикарный букет, какой имелся в цветочной лавке, и набрал большую коробку самых разных и свежих фруктов. Мне хотелось порадовать маму. Еще больше хотелось, чтобы она просто обняла меня. Я помнил Крис, и именно ее образ представлялся мне, когда я думал о матери. И все же понимал, что Эйса Корн совсем другая женщина, женщина, которая отказалась от меня. Возможно, ради денег, возможно по иным причинам, но главное, она никогда не пыталась со мной встретиться, никогда не появлялась в моей жизни, при том, что от моего отца у нее еще двое детей. И как я ни старался найти всему этому логическое объяснение, в голову лезли одни глупости. Потому грядущий разговор был для меня безумно важен. Шагая с цветами и фруктами по широкому светлому коридору клиники, Я пытался мысленно настроиться на разговор, тоже малодушно надеялся, что мама ещё спит. Доктор же говорил, что она проснётся только к обеду. Несколько раз почти был готов остановиться, но заставлял себя идти дальше. И когда до заветной двери оставалось всего несколько шагов, меня вдруг окликнул лекарь. Лорд Ходонс, добрый день, проговорил он, подойдя ближе. На его лице отражалась беспокойность. Это заставило меня по-настоящему испугаться. Что с мисс Корн? спросил улоб. С ней все хорошо. Она скоро придет в сознание. Тогда в чем дело? Пришлось напустить в голос побольше высокомерия. Не могли бы вы пока подождать в коридоре? С чего это выдал я? Вчера вы легко пускали меня в ее палату. Что изменилось сегодня? Дело в том, замялся мужчина Рванов, вздохнув. У мисс Корн посетитель. который настоятельно просил их не беспокоить и никого в палату не пускать. Эта фраза мгновенно заставила меня напрячься. Я тоже просил вас никого к ней не впускать, сказал с угрозой. Вы клятвенно обещали, что так и поступите, и взяли с меня приличную сумму за содействие. И теперь говорите, что у неё посетитель? Вы хоть понимаете, что это может быть тот, кто пытался её убить? На последней фразе я просто оттолкнул его в сторону. Фрукт бросил прямо на пол. Свиты зажал под мышкой, чтобы освободить пальцы для создания плетений. Дверь в палату едва не вышиб. Благозамок на ней оказался довольно хлипким. Я был готов к любому повороту. На кончиках пальцев держались два боевых плетения. Магия во мне бурлила так неистово, что хватило бы сил сравнять землёй всю эту клинику. Но та картина, что ждала за дверью, просто выбила из лёгких весь воздух. Всё такая же бледная мама лежала на белоснежных простынях, а у её кровати, на коленях, стоял мой отец. Он откнулся лбом в её неподвижную ладонь и очень бережно гладил тонкое женское запястье. На мое появление герцог Ходенс не отреагировал никак, даже головы не повернул, хотя не мог не заметить грохота вылетающего замка. Именно это заставило меня начать думать. Я сам закрыл дверь, даже наложил на неё запирающее плетенье и опёрся спиной. Ты всегда был чрезмерно импульсивным, проговорил отец, все же обратив на меня грустный взгляд. Поверь, тебе лучше не знать всех тех слов, которыми я готов наградить тебя в своих мыслях. Ненавижу, самое безобидное из них, ответил ему. Что ты тут вообще делаешь? То же самое я могу спросить и у тебя. Ровным тоном ответил Герцк. И медленно поднялся на ноги. Я пришел к матери. Ли ты все еще будешь продолжать утверждать, что моя мать Изабелла? Я дв голосе спрятать даже не пытался. Не буду. Спокойно ответил он. Это отсутствие эмоций бесило и сильнее всего. Хотя чего горчиться? Ему ведь всегда было на меня плевать. Вот и сейчас его ни капли не волновали чувства сына. Уходи, сказал я нервно сглотнув. Тебе здесь делать нечего. Иди обратно в свою правильную жизнь. И не забудь исключить меня из рода. Не хочу иметь с тобой ничего общего, кроме фамилии. Хотя если пожелаешь, могу отказаться и от нее. Отец не спешил отвечать, стоял прямо, смотрел в сторону, и только напряженные пальцы, силой сжимающие трость символом нашего рода, показывали, что ему не так уж все равно. С места сдвигаться он тоже не собирался. Изабелла арестована, признюс Герцк. Это она пыталась отравить Иису. Гердер в курсе и намерен приписать к делу ещё и обвинение в срыве важного заседания. А там может и до государственной измены дойдёт. Но я попросил его заменить заключение ссылкой. Зачем? Так же лишь любимую супругу, бросил я хидно. Она пошла на этот шаг оточенья. Мне жаль её. Она глубоко несчастный человек. Высылка из страны для нее достаточное наказание. Она оступилась, едва не убила мою мать. Выпал и ушагнув ближе к отцу. Если бы не Изабелла, ты бы никогда не стал лордом, рявкнул в ответ герцог. Она признала тебя своим сыном и хранила эту тайну многие годы. Только благодаря ей ты имеешь право считаться наследником рода. Я же в ответ едко рассмеялся. Какая досада, выдох я хитно. Ведь этот род вместе с его наследием не идаром не сдался. Лучше бы я был безродным простолюдином, но имел нормальную семью, чем рос в атмосфере ненависти и отчуждения. Поверь, мне есть чем сравнить. Я несколько недель жил с людьми, которые даже зная, что я им не родной, относились ко мне как к сыну, волновались обо мне, любили, ругали за проступки, пытались помочь, в то время как моему родному отцу Всегда было на меня плевать, и тут со стороны постели послышался тихий хриплый голос: "Эйвер". Мне мигом стало не до выяснения отношений с герцогом. Я ринулся к кровати, но в двух шагах от нее остановился, как вкопанный. Эйса смотрела на меня. В ее серых, как у Крис, глазах я видел неверие. Она разглядывала меня так, будто видела впервые в жизни, но при этом точно знала, кто я такой. Все слова трижды отрепетированного и продуманного разговора в один момент вылетели из головы. Я так много хотел ей сказать, так о многом спросить, но просто стоял, будто каменный истукан, и молчал. "Мальчик мой", прошептали бледные губы женщины. Она зажмурилась, отвернулась, но из-под плотно сомкнутых тёмных ресниц всё равно покатились слёзы. Отец снова опустился на колени у кровати и взял ведьму за руку, приложил её ладонь к своей щеке. Всё хорошо, прошептал он с такой заботой, которую я никогда от него не слышал. Тебе нельзя волноваться. Ив здесь. Он сам выяснил, что ты его мать, явился к тебе домой, видимо, за разъяснениями, и очень вовремя. Это он привёз тебя сюда. Но скажи, почему ты не сообщила мне о везении Изабеллы? Не успела. Отозвалась та медленно, выдохнув. Она и два тебя не убила, сказал отец. Но больше не причинит вреда. И тем поступкам она нарушила наш с ней договор, и значит больше я ничего для нее не сделаю. И, наконец получу развод. Они смотрели друг на друга с удивительной нежностью. А ведь я даже не представлял, что мой черствый отец может быть таким. И в этот момент мне открылась одна простая и печальная истина. Я просто не нужен этим двоим. Никогда не был нужен. Я дань традициям и просто наследник, которого необходимо иметь в главе рода. Все. Глупо было ждать каких-то чувства от той, что просто родила меня и бросила. Да, правильно говорят, есть в жизни такие тайны, которые никогда не стоит открывать. Лучше бы я и дальше жил, просто считая, что моя мать, Изабелла, которая по какой-то причине не испытывает ко мне ни капли материнских чувств. К этой правде я давно привык, смирился с ней. А вот к новой окосался, не готов. Как наивный идиот искал мать, надеялся на чудо, представлял, что нас с ней разлучили непреодолимые обстоятельства, что она всегда помнила обо мне, любила меня. Я не желал увидеть правду. Не хотел понимать ту истину, что если бы любила, то нашла бы способ присутствовать в моей жизни, хотя бы косвенно. Драк Тейвер, глупый, наивный придурок. Я вышел тихо, не стал ничего никому говорить. В глазах предательски щипало, в горле появился ком, но пришлось привычно спрятать эти эмоции за маской невозмутимости. Перешагнув через стоящую дверь, ящик с фруктами, который кто-то заботливо собрал с пола, бросил в ближайшую урну веник из цветов, который до сих пор держал при себе, и направился прочь из клиники. Больше меня здесь ничего не держало. Дать волю чувству смог только рядом с стеерой. Нет, сырость не разводил. Мущина я в конце концов, или тряпка, но зато выговорился вволю. Сказал ей всё, что думаю обо всей этой ситуации. а матери, отцу, даже о крис с дезом из параллельного мира. Мне было так паршиво на душе, как никогда раньше. И если бы не присутствие в моей жизни тей, я бы попросту напился и отправился с кем-нибудь драться, или заключил бы очередной рискованный пари на крупную сумму, или снова бы сыграл в ведьмину рулетку. К счастью, теперь я больше не был один. Теперь я знал, что есть та, которая выслушает, поймёт Если надо, даже отвесит лечебный подзатыльник, чтобы мозги на место встали. Да, теперь у меня тоже была настоящая семья, пусть маленькая, состоящая только из нас двоих, но зато моя. Тебе все-таки придется с ними поговорить. Если не с отцом, то хотя бы с Эйсой. Сказала та и выслушав меня. Да, ей возможность самой тебе все рассказать. Домыслами ты никому легче не сделаешь. только больше и себя накрутишь. Я понимаю, что это необходимо, но не хочу. В душе стойкое ощущение, что меня предали самые родные люди. Хотя отец и мать это и есть те самые родные люди. Хотя отец и мать это и есть те самые родные люди. Будто я не их ребёнок, а кукла, которую не сделали, на откуп обществу отдали и забыли. Зато двух других детей растили в семье. Она вдруг встала с кровати, на которой сидела, и решительно заявила: "А вот пойдём и спросим у них". У кого? Но отвечать ты не стала. Вышла из комнаты и отправилась на кухню. Оба наших гостя обнаружились именно здесь. Риша аккуратно нарезала колбасу и сыр, в то время как Дейс пытался разобраться с устройством нагревательной поверхности. Но она была создана магами для магов. И в этом противостоянии юному Колдуну справиться точно бы не удалось. "Давай я", предложил, активировав нагрев подостетичным чёрным чайником. Ребята явно чувствовали себя в нашей компании скованно, говорили мало, вели себя очень сдержанно, что никак не способствовало началу продуктивной беседы. Мне и самому сейчас было с ними не по себе. Это вчера не воспринимали со мной как внезапно обретённые родственники. А после встречи в больнице я начал испытывать к ним что-то вроде зависти. И хоть понимал, насколько это неправильно, но гадкое чувство не давало нормально думать. Ребят, а где найти вашего отца? Или может у вас есть старший брат или сестра, которые могли бы за вами присмотреть? Вдруг спросила Тейра. Отец постоянно занят, проговорил Дейс, грустно улыбнувшись. Он работает далеко на севере и приезжает всего на пару дней раз или два в месяц. А как его зовут? Нужно ведь сообщить ему о случившемся с вашей мамой. У него есть Макфон? Есть, ответила Ришана. Мы вчера пытались его вызвать с маминого, но он не отвечал. Занят, наверное, был. А как его имя? С равнодушным видом поинтересовался я. Дезмонд, ответил Дейс с улыбкой. А моя окончательно померкла. Значит, отец на самом деле жил с ними, пусть не всё время, но участвовал в их воспитании. Уверен, даже подарки дарил на праздники. Да, мне тоже дарил. Только они всегда были похожи на подачки, которые выбирал его секретарь. И старший брат у нас тоже есть. Эта фраза "решаны" произвела на меня эффект ведра холодной воды на голову. Его зовут как и вас, Айвер, но он с нами не живёт. Почему? спросила моя ведьмочка. Мама рассказывала, что он родился другим. Да и смотрел на меня из подлобья, и по тому вынужден оставаться там, где ему лучше. "Это ведь вы?" снова спросила Риша, теперь уже глядя на меня с надеждой. У мамы в комнате стоит фотография мальчика. Он похож на вас, и имя совпадает. "Вы наш брат?" Ком вернулся. Глаза защепало. "Боги, как же хорошо, барышня. Их никто не обвиняет в лишней сентиментальности. Сам не понимаю, как вы вообще умудрился сдержаться. Я кивнул. Но о существовании у меня брата и сестры узнал совсем недавно, по непонятной пока причине. От меня это тщательно скрывали. Мама любит вас. Словно почувствовав мою боль, сказал Дэйс и вдруг улыбнулся. А мы с Риши всегда мечтали, что однажды вы придёте. Теперь эта мечта сбылась. И вот после этих слов меня словно отпустило. Невидимая хватка, выкручивающая душу, ослабла, и впервые с момента выхода из палаты матери я смог нормально вздохнуть. В этот самый момент я понял, что обязательно поговорю с матерью. Отец свой шанс признаться уже упустил дважды. С ним нам больше обсуждать нечего, а вот маме я был намерен дать возможность всё мне объяснить. И тянуть с этим не собирался. В больницу я вернулся вечером. Перед этим отвез Даису с Ришаной домой. И пусть они уверяли, что сами справятся с изготовкой и совсем остальным, но ты вызвалась остаться с ними. Меня трижды вызывал отец, но говорить с ним совершенно не хотелось. Я просто написал ему, что его дети со мной и что все у ребят в полном порядке. В клинику я их все-таки свозил. Сам к матери не пошёл, попросив Дейса узнать, готова ли она к разговору. Вернувшись у магмобиль, братишка с улыбкой передал, что мама сама просила меня прийти. Второй раз за этот длинный день по знакомому светлому коридору шагал уже не с таким радужным настроем. При мне не было ни цветов, ни фруктов. Я шёл за правдой, какой бы жуткой и неприятной она ни была, ведь прекрасно понимал, что не перевернув эту страницу жизни, Просто не смогу избавиться от того груза эмоций, который так меня тяготят. Врываться тоже не стал, постучал, дождался позволения и только тогда вошёл. Добрый вечер, мисс Корн, сказал, встретивший с ней взглядами. Как ваше самочувствие? Она тяжело вздохнула и отвела взгляд, но почти сразу снова посмотрела на меня. И теперь в её глазах я увидел решительность. Добрый вечер, Рейвер, ответила она предельно вежливо и доброжелательно. Спасибо, мне уже намного лучше. Проходи, присаживайся. И указала на белоснежное кресло, стоявшее неподалеку от кровати. Благодарю, ответил я и занял указанное место. Повисла тишина, тяжелая, наполненная сомнениями и опасениями. Эйса рассматривала меня очень внимательно. Наверное, поэтому ей не смог сдержать извивительности. Выискиваете знакомые черты? Она усмехнулась, во взгляде появилось тепло. У тебя поистине ведьмовский характер. Дес был прав. Ваш Дес лично приложил руку к тому, чтобы я вырос именно таким. Точнее сказать, просто позволил мне самому себя воспитывать. Ты злишься на него? Произнесла утвердительно. Считаете я не прав? Почему же? Имейш права. Дис. Она задумалась. Часто говорил, что просто не представляет, как найти к тебе подход. Что ты видишь в нём лишь ворога. О, поверьте, он даже не пытался стать мне другом, выдал я в ответ. Се его участие в моей жизни сводилось к наказаниям и к подачкам. А наше общение происходило обычно в его кабинете, когда он меня отчитывал за неподобающее поведение. И я очень рад, что всё-таки разорвал связь с ним. Пусть подавится своими деньгами и титулом. Она хотела возразить, я видел это по её глазам, но промолчала, проглотив моё недовольство. Что ты на меня так излишься не меньше, проговорила Эйса. Но если позволишь, я бы хотела рассказать тебе, почему всё получилось так, как получилось. Именно за этим я сюда и пришёл, ответил, скрестив руки на груди. Сейчас мне было одинаково любопытно и боязно узнать ту самую правду. Я сознавал, что не хочу ещё сильнее разочаровываться в собственных родителях, но дальше жить в иллюзиях считал трусостью. Твой дед был помешан на магии, начала она удобнее сесть в больничной кровати. Он выяснил, что существует артефакт для поиска идеальной магической пары, заполучил его и заставил юного Дезмонда Искать ту самую девушку, которая родит ему сильного наследника. Когда артефакт указал на восемнадцатилетнюю ведьму, старый герцог сначала возмущался, но потом решил, что сила дара будущего внука ему важнее предрассудков. Он сам явился ко мне и предложил просто баснословную сумму за то, что я выношу ребёнка его сыну. Я же всегда была слишком гордой. В общем, ушёл он ни с чем. Честно говоря, мне уже легче. "Это мыслишь, что меня родили за деньги?" было особенно тошно, сказал чуть ослабев, став шитесным галстук. Заметив этот жест, Эйса по-доброму усмехнулась и посмотрела с нежностью. "Но твой отец всегда был любопытен", продолжила она свой рассказ. "А в те свои 20 лет ещё и безрассуден". Конечно, ему стало интересно, чего особенного в той, на кого указал артефакт. Он сам подстроил наше знакомство. Был очень галантен и обходителен. Вторая встреча тоже случилась с его подачи, как и третья. Потом уже я сама не смогла отказаться от свиданий со столь притягательным молодым лордом, а осознание запретности нашей связи придавало ей особенные острыты. Знаешь, она подняла взгляд к потолку. Я часто спрашивала себя, что было бы, если бы тогда мы не пошли на поводу у чувств, какой бы стала моя жизнь. И ответ один: она была бы пустой. Вы не жалеете? Нет, Эйвер. Я любила Дезмонда тогда и люблю сейчас. А он? И он меня любит, улыбнулась Эйса. И тебя любит, несмотря на все ваши разногласия. Просто ты другой. Ты мыслишь иначе. Я очень давно не говорила с тобой, сынок, но внимательно следила за твоей жизнью. То есть, когда-то вы со мной уже говорили? Давай по порядку, сказала женщина. Наши отношения с Дезм Закономерно привели к моей беременности. Когда об этом узнал старый Герцк, он был счастлив и даже заявил, что готов позволить мне остаться с малышом в качестве няни, естественно, под прикрытием моего лета меняющего ауру, чтобы никто не распознал во мне ведьму. Но взамен он потребовал от Дезмонда женить бы. И тот согласился. Я сама его уговорила. Изабелла он выбрал не случайно. Она происходила из древнего, но разорившегося рода. И было на грани полуночаеня. Договор с наследником герцога Ходенса стал для неё и её семьи спасением. По нему она принимала чужого ребёнка за своего и обещала никому и никогда не сообщать правду. Более того, в договоре имелся пункт, что она не нанесёт вреда ни мне, ни тебе. В противном случае её ждёт развод с лишением всего имущества. То есть, проговорила, обдумывая услышанное, Брак отца Изабеллы был полностью фиктивным. Да, отозвалась Эйса. Это позволяло тебе стать полноправным наследником рода, а не бастардом, рождённым от ведьмы. Я же могла и дальше оставаться с тобой, и с любимым мужчиной. Но что случилось потом? Почему вы ушли? выдал поражённо. Когда тебе было 7, я снова забеременела. Узнав об этом Изабелла заявила, что больше не готова терпеть моё присутствие. Она отказалась признавать своим еще одного чужого ребенка и начала угрожать, что выдаст нашу тайну и плевать на деньги. За пару месяцев до тех событий погиб старый герцог, не пережил последствий очередного своего магического эксперимента, и титул официально перешел к Дезмонду. Если бы вскрылась правда о тебе, Дес был лишился всего, и ты бы был не сыном лорда, а сыном изгоя. Наш прошлый король недолюбливал его за излишнюю тягу к новациям и зацепился бы за такой простой повод лишить дерского родственника всего. Тогда-то ив я и уехал, перебралась в купленный Дезом домик в пригороде столицы. Там до сих пор и живу. Но почему он торицал, что Изабелла не моя мать? Почему не сказал мне правду, когда я пришел к нему? Выпало я возмущенно. После моего ухода они заобелели и изменили условия договора. Ей надоело быть на вторых ролях. Она решила, что сумеет завоевать собственного мужа, и ты был путём к нему. Она настояла на том, что юный Мак не должен знать, что его мать ведьма, и заявила, что сама станет тебе матерью. Они с Дезмондом заключили магическую сделку, по которой Иза клялась воспитывать тебя как своего и никогда не выдавать эту тайну, а Дез пообещал Не сообщай сыну, кто его настоящая мать. Поверейев, если бы твое истинное происхождение тогда вскрылось, в высшем обществе тебя бы никто не принимал. Ты бы оказался между двумя лагерями, и не колдун, потому что имеешь иной дар, и не настоящий маг, потому что рождён ведьмой. Я знаю, что почти все дети наших королей были рождены ведьмами, и в этом их высшее лицемерие, кивнула мама. Они таким образом усиливали магию наследников, при этом законодательно лишив такой возможности других людей. Но теперь Гердар положит этому конец, – просил я решительно. Вы ведь не будете выступать против закона, разрешающего браки между представителями разных видов дара? Конечно, нет, – ответила она, улыбнувшись, учитывая, что мой сын собрался жениться на ведьме и не побоялся заявить об этом во все усыпляющие. В ее взгляде я видел настоящую гордость, и это осознание, что мама одобряет мое решение, по сердцу разлилось тепло. Я очень скучало по тебе, мой мальчик. Иногда, узнав от Деза об очередной твоей выходке, мечтала поймать тебя и, как следует выпарить, чтобы начал думать головой, а не прости задницей. Теперь она смотрела на меня с настоящей материнской строгостью, но мне даже это безумно нравилось. Некоторые твои поступки заставляли волосы становиться дыбом. Узнав про ведьмино рулетку, я 3 дня желала ну успокоительное зелье. А когда после стычки с молодой ведьмой в академии ты попал в больницу, я не сдержалась и наведовалась к тебе. Тем более Дезмонд как раз на пару недель уехал из города и не мог прийти сам. Благотворные зелья варить умею. Тогда ты показался мне странно другим, будто чужим. Но я даже подумать не могла, что это не ты. Лишь сегодня Дес рассказал мне о твоем путешествии в другой мир. Для него ваш рассказ на совете стал настоящим шоком. Я смотрю, он вообще ничего от вас не скрывает, удивился я. Уверена, что скрывает не мало, пожала плечами она. Но а сын не всегда рассказывал все, а когда в шестнадцать ты пробил себе ухо и заявил ему, что готов отказаться от рода и семьи... Ради возможности учиться в своей школе магов Дезмонд пребывал в настоящей растерянности. Он дико злился на тебя и на себя. Вам ещё тогда нужно было просто поговорить, но нет. Вы оба слишком горды, чтобы признать свою неправоту. Поэтому сейчас у вас очередной разлад. Я Пёрси на подоконник и подпёр голову кулаком. Он даже не пытался меня понять. Всегда считал, что лучше знает, как мне жить. Разве ты Пытался понять его хотя бы раз, спросила она без упрёка, просто констатируя факт. Не Тейвер, ты для этого слишком эгоистичен. Каким уж воспитали, бросил в ответ. Да, она даже не подумала спорить. В этом наша вина. Мы с Деззом оба виноваты. И всё это последствия наших решений. Ты вправе ненавидеть нас обоих. И я даже не надеюсь услышать это из твоих уст, мама, но Она вдруг приподнялась на подушках и протянув руку, коснулась моих пальцев. Я очень тебя люблю. Ты мой сын Эйвир. Я до сих пор помню, как впервые взяла тебя на руки, как кормила, как гуляла с тобой в саду Ходенсов. Ты всегда был моим лучиком чистого света. Знаешь, я в душе надеялась, что в тебе победит колдовской дар. Тогда бы я смогла забрать тебя. Но ты стал магом. Одним из сильнейших в этой стране, как и мечтал твой дед. Да, ты рос без меня, но я очень надеюсь, что однажды все-таки сможешь найти в себе силы для прощения. В тот вечер из больницы я уходил с легким сердцем. Да, рассказ Эйсы не был красивой сказочкой, где ребенка у нее украла злая колдунья. Нет, она сознательно оставила меня во многом ради того малыша, что тогда носила под сердцем. И все же теперь я стал лучше понимать отца, да и ее саму. Возможно, на самом деле скоро эмоции улягутся. И я сам приду к маме, забуду прошлое, буду участвовать в жизни брата и сестры. Да скорее всего так и будет. Но вот отца я простить вряд ли когда-то смогу. Договора договорами, но ведь никто не мешал ему относиться ко мне иначе, быть мне родным человеком. Но вместо того, чтобы поддержать мальчика. Оставшись без родной матери, он предпочёл от меня отвернуться. Может, даже винил именно меня в том, что ему пришлось отпустить любимую женщину. Нет, не хочу говорить с ним об этом. Не стал искать встреч. Я не нужен был ему тогда. Он не нужен мне сейчас. Увы, детские обиды всегда самые сильные. Они никуда не уходят, наоборот, растут вместе с нами, рождая новые и новые сложности. Да, я должен быть благодарен отцу за многое: за титул, деньги, за возможность делать всё, что хочу. Я никогда ни в чём не нуждался. По первому требованию получал почти всё, кроме родительской любви. В этот вечер, стоя под тёмным куполом неба и чувствуя, как волосы шевелит морозный ветерок, я дал этому миру клятву. Я пообещал ему, что как бы ни складывалась жизнь, И какие бы мне ни пришлось преодолеть препятствия, никогда не предам свою семью и своих детей ради сомнительных выгод. И если даже весь мир будет против них, я изменю мир.